Глава четырнадцатая. Запах победа. Растут люди. Когда Сергей видел его последний раз, Илан Барпахья был сотником у Булхази Песеха. Пусть сотником и не простым, а элитной конницы, однако сотником. А теперь он бег двух тысяч всадников и величать его следует так же, как и полномочного посланного Ануа Мабаррафу Тарханом Иланом. Но Ам тоже здесь не мог упустить такое замечательное развлечение, как охота на взбунтовавшихся печенегов. Пусть эти печенеги никогда не заключали вассального договора с Хаканатом, но что это меняет? Раз пришли на хузарскую землю, повинуйтесь. Две тысячи хузарской конницы, две тысячи киевской гриди – серьезный аргумент для подчинения. Хривой может и подчинились бы. Но они были не в курсе, и они были расстроены, ждали римейского золота и не дождались. Тут кто угодно огорчился бы не то, что лехи и степники, огорчившись же хривой всей разбойной бандой, прогулялись вдоль Днепровского берега. Раз уж пришли, что церемониться, пограбили на волоках, захватились десяток укрепленных городков, в основном хузаарских, чем несколько повысили и благосостояние. и настроение. Тут бы им и уйти в освояси, но алчность и безнаказанность развращают. Кто-то надоумил хана, или он сам так решил, оседлать волок мимо порогов близ острова Хорса, частично оперебив, частично изгнав тамошних таможенников и волочан, а затем обложить половинной данью все караваны в обе стороны порога. Кто не отдавал половину, отдавал все. Кто был не согласен с контрибуцией, мог встать на якорь и надеяться. В общем, надеяться. Дать отпор такой здоровенной банде были не в состоянии даже совместные силы охраны десятка караванов. Если бы вдруг сумели договориться о содействии, что маловероятно. С чего бы это херсонитам о чем-то договариваться, скажем, с дунайскими болгарами? Да у них конфликт интересов, можно сказать, базовый. У Киева их и каната тоже был конфликт интересов и тоже базовый, что не помешало командованию обеих армий поладить. Связующим звеном выступили Машек с Сергеем в случае с хузарами и Сергей с Машегом по отношению к коллегу и его воеводам. Опять-таки ущерб от агрессивных хорьков терпели обе стороны. Контроль за суперволоком числился за хузарами, а большая часть торговых гостей, ограбленных или запертых у волока, либо относилась к Киеву и его союзникам, либо торговала с русами. О разделении шкуры пока еще неубитого печенежского мишки договаривались заранее: треть хузарам, две трети русам. Зато хузары будут выбирать первыми, и им отойдет мыта. со скопившихся у Волокосудов. Волоктоих был. Пока командование договаривалось, войска занимали позиции. Русы с севера, хусары с юга. Рюриху с Машегом досталась вспомогательная роль: пресечь бегство копчёных в степь. Туже задачу великий князь поставил и старому знакомцу Сергея боярину воеводе Егри, в распоряжение которого имелось две сотни пешцев. К делу Егри отнесся ответственно. На предполагаемом пути отступления его дружинники при участии варягов разместили десятки ловушек, ям, вбитых в землю кольев, нарубленных веток. Трава тут была невысока, однако прикрыть гостинцы хватило. Чтобы приближение войск осталось незамеченным, печенегов отвлекли, Показали часть киевского войска, сотни три конных. Те наскочили на печенежские дозоры, погнались было, но при виде основного войска поспешно ретировались. Однако не совсем. Болтались на периферии, попугивали, держа в напряжении. Наконец, хоревое это достало, и на второй день более тысячи степняков как следует шуганули киевских. Те в бой не вступили, ушли в степь. Харевой преследовали недолго, не стали коней утомлять попусту. Так прошло два дня. А утром третьего, аккурат с первым светом еще не показавшегося солнышка, совместная операция началась. Воспользовавшись правым вождя, Сергей решил лично глянуть на начало атаки. Оставил позиции и вместе с Машегом, куда без него, выехал на холмик, с которого открывался подходящий обзор. Хузары начали первыми подвести скрытно две тысячи конных, та еще задача. Но справились. Еще затемно зашли с подветренной стороны, перебив пастухов, обогнули табуны со стороны берега и уже в легких рассветных сумерках начали веселье. Сотни луков в секунды снесли печенежские дозоры. И выскочившая на подходящую дистанцию легкая конница понеслась в круг только-только просыпающегося лагеря пронзительно, опять и сыпля стрелами. Так себе, доброе утро. В лагере мгновенно началась суматоха. Большая часть копчёных спала прямо на земле у погашших костров – идеальная цель для хузавских стрел. Впрочем, хорькой тоже были не новички в степной охоте. Те, кому сразу не прилетело, тут же похватались за луки, а часть рванула к табунам, павшимся с северной стороны. Об имуществе награбленном не заботились, не до того. Тем более печенеги опознали нападавших, а хузары еще не успели растерять репутацию лучших воинов в степи. Так что копченые больше думали о бегстве, чем о драке. Паники у Харевой, однако, не было. Дистанционная атака имеет не только плюсы, но и минусы. В хузар тоже полетели стрелы. И тогда в дело вступила тяжелая хузарская конница. Эти дистанции не держали, ворвались прямо в лагерь, цепляя на копья, рубя саблями, прорываясь через не особо плотное сопротивление к ханскому шатру. Хан бой не принял, сообразил, чем пахнет будущее, и дал деру. но сбежал по-хански. То есть вместе с ближниками, коих было за сотню. Сначала сотню. А к моменту, когда хан вырвался за пределы лагеря, вокруг него уже сформировалась группа поддержки почти в тысячу сабель. Многие, правда, охлюбкой, оседлать коней не успели. В принципе, сейчас он даже мог и отпор дать, во всяком случае попытаться. Не рискнул, бросился на утек. прямо на засадный полк русов пехотный в строю и тут хан допустил ошибку ему бы развернуться и пробиваться через легкую хусарскую конницу шансы были тем более что сил у него прибавилось но лидер харьковой как и все степники пренебрежительно относившийся к пехоте предпочел атаковать решил надо полагать что увидав грозную атаку кавалерии пешие напрудят в штанишки и кинутся на утек. Однако русы, пусть и растянувшиеся в приличной длины шеренгу, несущихся галопом печенегов почему-то не испугались. Рой стрел умело приняли на щиты, а когда всадники оказались совсем рядом, тотчас ощетинились копьями. Собственно, все. Лошадь животное умное, на копья ни за что не полезет. Схлопнулась атака. И теперь уже конница киевского князя вступила в дело. Лукивить не только у степников имеются, а с расстояния в сорок метров даже дружинный детский не промахнется. И посыпались с коней копченые, которым ответить было уже нечем. Опустили колчана. Хан однако и тут не растерялся. Разворот на девяносто и карьером в степь. Бойцов при нем правда осталось не более пары сотен. но тоже сила изрядная, поскольку лучшие. «К нашим!» — скомандовал Сергей, увидев последний маневр хоревой. И галопом с холма. Машек за ним. Обогнал было, но Марр не позволил. Прибавил. Успели вовремя. Сергей спешился, крикнул. «К нам скачут! Готовьсь!» И Марру. «Ложись, мой хороший!» Жеребец повиновался неохотно. Возбудился. В действии желал скакать, драться, еле уговорил. Печинеги летели птицами. Степ, она к такому располагает бескрайний простор, ровное травиное море, которое, как и просто море, может хранить в глубине неприятные сюрпризы. У хана жеребец был самый проворный. Он первым и нарвался. Вскрикнул жалобно. И нырнул головой в траву. Хан отличный наездник успел и ноги от стремян освободить, и махнуть через холку, и даже приземлиться красиво перекатом. Вау,、вот、что значит с двух лет вседел. Но если боги лишают кого-то удачи, то радикально. Скакающий конь даже в галопе на человека старается не наступить, но не в такой замятнее. Из скакавших за ханом Половина потеряла скакунов, вторая половина грудью встретила варяжские стрелы, и грудь эта у подавляющего большинства была защищена только рубахой. Оно, конечно, бывают зачарованные рубахи, которые даже от удара топора защищают. Во всяком случае, так сказители говорят. Но у печенегов подобных рубашечек не имелось. Там, куда первым и так ловко приземлился хан Харивой, В считанные мгновения образовалась дикая мишенина из раненых людей и коней, а те, кто сумел сдержать скакунов, растерялись: вперед некуда, сзади русы и хузары. А ведь это удача, подумал Сергей. Такой враг – идеальная возможность опробовать своих в конной схватке. Мар с радостным ржанием встал на ноги, и сотня дружинных коней. Немногим от него отстало. Сергей окликнул Машега и показал рукой, с той стороны в виде. И пошли варяги двумя крыльями, огибая побитых копченых и заходя с флангов к остальным, растерянным, не знающим, как дальше. Так-то силы оказались примерно равны. Харевой тоже где-то под сотню осталось. Но только казались. Броней на печенегах, считай, нет. Колчаны опустили. а степняка обестрел даже не особо привычный к конному бою Нурман завалит. И заваливали. Самых шустрых сбивали из луков, прочих ссаживали мечами и копьями. Не бой, побоище. Когда к месту схватки подскакали хузары, сражаться им было уже не с кем. Хорошо получилось. Лихо и без потерь. Сергею очень понравилось. Всегда бы так. А кому не понравилось, так этой егри, людям которого боя практически не досталось. Ну и самим печенегам, разумеется. Особенно тем, кому не повезло выжить. Не повезло, потому что брать копченых в плен никто не собирался. Хана с двумя близкими родичами посекли в бою, а за остальных выкупа не дождешься. Рабы же из степняков скверные. Значит, Рамеев проговорил Тархан Илан, глядя на привязанного к столбу печенега. В том, что тот сказал правду, хусаирин не сомневался. Достаточно глянуть на хребвой, чтобы понять, в таком состоянии не лгут. Тем более и парочка других печенежских сотников, которым не повезло выжить, говорила тоже. Хан ждал Рамеев, которые должны были привести ему золото, а за это золото хан должен был напасть на Саркел. Илан был не в курсе истории с золотом и трофейным Хиландием, но Ам сдержал слово, помалкивал, смотрел, слушал и загадочно улыбался. Тебя это удивляет, друг мой, Илан? спросил великий князь. По его мнению, это было очень разумно натравить одних недругов на других. Не то чтобы Илан сделал знак. Палач двинул ножом, и печенек отмучился. Однако великий Хакан Биньяху как раз сейчас ведет переговоры с ромеями. «Очень уместный ход», — заметил Сергей. «И как раз сейчас. Беспорядок в Хаканате усилит позицию Константинополя, а позицию Итиля, соответственно, ослабит». Сказал он это парамейски. Прозвучало весомее. А Илан... Языком Византии владел в совершенстве, в отличие от Олега, но тому тоже знаний хватило. «А беспорядок у Ромеев будет, наоборот, на руку Хакану», — произнес великий князь. «Возможно, великому Хакану не стоит торопиться с переговорами». «Я скажу ему об этом», — пообещал Илан. «Но тебе стоит поторопиться, если ты хочешь благорасположения великого Хакана». «Следующей весной...» По высокой воде, пообещал Олег. Пойдешь с нами, если будет на то воля Беньяху и Господа. Илан слегка поклонился. Не Олегу, Богу. Одно мне непонятно, добавил он чуть погодя. Почему Рамеи не пришли? Дорога не близкая, сказал Олег. Всякое бывает. Шторм, например, или люди. Золото, оно многих манит. Я бы, например, от него не отказался. Рамеи лучшие враги. Мечтательно произнес Мошек. Нельзя, чтобы Биньяху Хакан с ним замирился. Миром славу не добыть. Илан и Олег переглянулись, и выражение лиц у них были на удивительно схоже. Какая нафиг слава! Они о серьезном говорят, о золоте. Клянусь, торжественно провозгласил Олег. Клянусь, что не посажу на руку сокола до тех пор, пока не прибью щит к вратам Константинополя. И немедленно выпил. Мощная клятва, однако. Отказаться от цыкалиной охоты минимум на год – это круто. Хотя сокола ведь не обязательно самому в небо выпускать. Прибью щит, удивился Илан. Это иносказательно, пояснил разбиравшийся в обычаях русов Мошек. Значит, взять в данники. Ого! Тархан с уважением поглядел на Олега, впечатлился масштабом. Что-то я проголодался, сказал Киевский князь, только что поклявшийся нагнуть целую империю. И они пошли пировать. Наличие неподалеку у горы трупов, которых никто не собирался хранить, ни русов, ни хузаар не смущало. Пусть у степного зверя Тоже будет праздник. Как ты был прав, когда решил не везти Хиланди в Киев? Негромко сказал Сергей Мошек. Олег вящий. Наверняка бы догадался, куда делось римейское золото. Твои родичи лишнего не ляпнут. Но Ам, как видишь, молчит. Остальные, как он. Тогда все хорошо, кивнул Сергей. Нет, возразил Мошек. Не хорошо. Хорошо будет. Когда мы на Рамеев двинем? Он помолчал немного, а потом сказал: «Я в Белозеро с тобой не пойду, брат. С Иланом в Итиль пойду. Жениться буду. Приглашаю». Сергей покачал головой: «Не могу, брат. Мне тоже жениться. Наискорее. Я милыйш у слова дал». Понимаю. Машек вздохнул: «Сколько лет мы с тобой не расставались, брат? Два года». — Три. — Кажется, я тебя всю жизнь знал, — ответил Сергей. — И ни одну, — добавил он мысленно, а вслух произнес. — Вот уж не думал, что нас разлучат женщины. — Не женщины, — строго произнес Машек. — Долг. — И не разлучит, а всего лишь разделит на время. И другим тоном. — Ты, главное, лук брать не забывай. Пьяного печнега. Еле-еле перестрелял. Стреляешь как Нурман. Хузарин глянул туда, где веселились свией, а в частности наводилявшегося двухметрового трамижуравля. И уточнил, даже похоже иного Нурмана. Господи, подумал Сергей, за что мне такое нестерпимое счастье жить в этом дивном мире? А сколько всего еще впереди! Ветер сменился, добавил к запахам воды травы и жареного мяса вонь мертвечины. Но Сергей не ощущал отвращения. Прав был Харальд Конунг. Это не вонь, это запах победы.